Заключение. К сражению за Сталинград применимы самые разные эпитеты. Но одно очевидно: это была выстраданная победа. Потребовалось затратить много сил, чтобы добиться действительно выдающегося результата в виде разгрома крупной группировки противника. В летней кампании 1942 года оказывался наконец тот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 Капризная дама-стратегическая инициатива надолго оказалась в объятиях противника. На практике это оборачивалось градом ударов, последовавших один за другим в тех местах, где их меньше всего ждали. Подушками безопасности СССР стали летом 1942 года резервные армии.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 барикады Красный Октябрь. На начальном этапе выбор Мамаевской стратегии с ориентацией на мощный контрудар с Мамаева кургана привели к разгрому частей 62-й армии в районе непосредственно к северу и югу от Царицы и к тяжелым потерям, переданных в И. Чуйкову свежих соединений. Косвенным последствием Мамаевской стратегии стал обвал фронта в начале атаки немцами заводских поселков. В дальнейшем в ведении оборонительных боев за Сталинград был допущен ряд промахов, несколько раз приведших к скачкообразному ухудшению обстановки в городе. Выиграть артиллерийскую дуэль у 6-й армии советским войскам под Сталинградом было проблематично, если не сказать невозможно.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 В количестве производственных и израсходованных выстрелов, прежде всего крупных калибров. Но вдруг наступил момент, в охотничьих рассказах, начинающиеся словами «И тут он пошел на меня». Немцы сначала бросили в бой в Сталинграде ценнейшие подвижные соединения 14-ю и 24-ю танковой дивизии. Та и другая дивизии быстро превратились в развалины. Затем они законсервировали к югу от Сталинграда 29-ю моторизованную дивизию, которую предполагалось использовать в пока еще весьма туманных планах захвата Астрахани. После такого сбрасывания козырей резервам группы армии Б в подчинении 38-го танкового корпуса оставались слабые 22-я танковая дивизия и первая румынская танковая дивизия.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 по задонской группировке шестой армии отвлечь от главных сил шестой армии под сталинградом одиннадцатый армейский корпус не удалось шестнадтый танковый корпус понес большие потери но не добился решительного результата размывание этого танкового корпуса в уране не отличается от попыток прорвать оборону немцев шестым танковым корпусом в марсе однако не стоит думать что общий успех наступления советских войск в «Операции Уран» был щукой, выловленной лежебокой Емелей после случайного похода с ведрами к проруби. Советское командование целенаправленно создавало обстановку для будущего контрнаступления, причем начался этот процесс задолго до появления плана «Операции Уран» как такового. Руководствуясь общим принципом, захвата и удержания плацдармов на перспективу, советское командование создало плацдармы у Клецкой и Серафимовича. Контур ударами резервных армий и упорным сопротивлением на улицах Сталинграда советское командование посадило шестую армию на дно оперативной ямы, без крупных резервов. Далее потребовалась определенная дерзость для планирования и осуществления операций, невиданных для Красной Армии масштабов. Такие масштабы немецкое командование просто не могло себе представить. Окружив армию Паульса, советское командование не только обнаружило, что в сети попалась куда более крупная рыба, чем планировалось. Снабжение по воздуху продлило агонию окруженных еще почти на два с половиной месяца. Сталинград стал одним из первых фестунгов крепостей, которые своим пребыванием в узле коммуникаций снижали темпы наступления советских войск. Согласно традиции, получившей широкое распространение впоследствии, фестунгом стал город. В случае со Сталинградом прочные городские постройки дополнялись построенными на подступах к городу оборонительными обводами.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 Наиболее характерный пример этого – боевые действия Сталинградского фронта к северу от города в сентябре-октябре и 24-й армии в операции «Уран» в ноябре 1942 года. Прорыв обороны румынских войск и последующие маневренные действия войсками Красной армии вполне удались. Причем более чем достойно был проведен маневренный поединок с немецкими подвижными соединениями у Верхнекумского в ходе отражения зимней грозы. Свои навыки в ведении маневренных операций Красной Армии еще предстояло продемонстрировать. Сталинград стал лишь первой ласточкой.